Глава 4 На гиран. Сказать, что на нас косились, значит не сказать вообще ничего. Крабохвостые павианы с болячками разных форм и размеров внаглую изучали нас, буквально прощупывая взглядами. И это еще хорошо, что мы приняли полицейское зелье, снизившее наши уровни, а нотария со своим тысячным явно вызвала бы переполох, а так любознательные павианы принимали нас за средние руки игровых туристов, решивших прокачаться на местной фауне. Альдно Абджи, как известно, редкостью не были, поэтому и моя супруга не вызывала никаких подозрений, лишь нескрываемое любопытство. Да еще, пожалуй, зеленый великан Хиба притягивал опасливые взгляды. Атаковать они нас не собирались, так как угрозы для них мы формально не представляли, а нападать просто так на гостей из других ареалов, сопровождаемых местными, почти везде считалось моветоном. И это хорошо, лишние бои нам сейчас ни к чему. Средний уровень павианов был 400-й, с небольшим отклонением в ту или иную сторону, но при этом они значительно превосходили нас количественно, так что даже ящерке пришлось бы не сладко в случае конфликта. Всё поле рыжих хлебов было забито вооружёнными вегетайцами, а откуда-то из-за очередного элеватора с рёвом выскочили сразу три танка. Повстанцы резвились на захваченной территории. Уже 5 или даже 6 раз я сбился со счёта, нам пришлось давать взятку за проход по территории этих бойцов с системой. Брали они по мелочи, но уж очень изводил сам процесс. И вот, когда я уже готов был взорваться, Брикс Они нел нас куда-то в сторону и резко ускорился встав на четвереньки, чем надо отметить, не сказанно вас удивил. "Да", уж, тихонько проговорила Натари. "И это разумные, которые входят в содружество. Синги иногда тоже передвигаются на четырёх конечностях", возразила молчавшая до этого Кади. Но я щёрка лишь махнула рукой. "Баш новый знакомый привёл нас, как и обещал, на автостанцию. Вернее, это он её так назвал". А лично для меня это была просто засыпанная щебнем площадка с какой-то покосившейся будкой и тремя старомодными автобусами. Было четвёртый, но его, по всей видимости, сожгли при наступлении, и теперь он слегка чадил черноватым дымом с запахом горелой резины. «Тысяча кредитов!» — заявил Брикс, вынурнув из будки, где, как оказалось, сидел жирный повстанец в Пинцне. «Немноговато ли?» — нахмурился я. «Чувствую, этот павиан начинает наглеть». «За такую сумму этот автобус можно купить». «Так мы его и покупаем», — хмыкнув, прервал мне Брикс. «Можешь оставить себе. С прокатом тут никто заморачиваться не будет». Не выдержав, я отодвинул в сторону наглую морду с болячками и сам поговорил с тарфетиком в Пинстне. Тот оказался сговорчивым, и в итоге мы теперь тряслись на неудобных кожаных сиденьях, заплатив в два раза меньше названной изначально суммы, а наш провожатый сидел за рулём под бдительным взором шази. Слушай, Брикс, обратился я к Повяну. Почему вы все в каких-то болячках? А вот честно, все это время не давали мне покоя эти странные наросты на телах вегиейцев. Пусть хотя бы этот наглый тип нас просветит. Сотки, походи по нашему ареалу, невозмутимо отозвался Повян. "Такими же покроешься. Воздух такой, понял? У всех игроков появляется эти струпы, как особый эффект. И в чём смысл?" удивился Шази. "Просто какой-то штраф." жизни снижаются, кивнул Брикс. Но зато есть шанс 2%-ного отражения урона. Чем выше уровень игрока и толщина росты, тем вероятнее срабатывание эффекта. "Это противно", брякнула Кэдди. "А что делать?" вполне невозмутимо отреагировал Пэйан. "Игроки больших кланов тратятся на зелья, снимающие эти болячки. Остальным оно не по карману, разве что кроме дешёвых аналогов на один день. Но какой толк на них тратиться, если большинство из нас живёт в игре?" Какое-то время мы ехали молча, но потом Вегиц внезапно, витивато выругался и сильнее надавил на газ. Я выглянул в окно и понял, в чём причина. Три гобата, возможно, те самые, которых мы видели во время нашего появления в этом ареале, надвигались на позиции повстанцев. Похоже, какой-то из основных кланов решил провести контратаку. Наши друзья написали мне в чат, как-то напряжённо проговорил Пушистик: "К хромому замку движется крупный отряд. Они уже смяли пару кордонов". Так что настроены явно недружелюбно. Кто ещё, поморщился я, подпрыгнув, когда автобус ударился колесом о какой-то булыжник. Похоже северный хребет. Он растерянно повернулся ко мне. Нари, так похоже или точно? Автобус опять подпрыгнул, так что я зашипел от боли, ударявшись о толстое стекло. Кир говорит, что похоже на северных, кивнул пушистик. Официально замок принадлежит одному мелкому нейтральному клану, но неформально его контролируют океаниды. Так зачем им нападать на своих? Если только это не кто-то со стороны, вступил в диалог наш водитель павян. Я же говорил, тут теперь из-за герам и проходной двор. Герам спадири, проворчала Натари. Как же на этой планете всё запутанно. Сразу после этого ящерка бросила на меня многозначительный взгляд, как бы намекая, что можно было бы не красться сюда словно шпионы, а нанять нормальных наёмников. И просто напросто расчистить себе дорогу, не обращая внимания на такие мелочи, как местные разборки. Да, уж, уверен, сама нотари именно так бы и поступила. Но у меня немного другие методы, и пока они меня не так-то уж и часто подводили. "Жми", крикнул я Повиану. "Мы должны успеть к храмовому замку раньше этих неизвестных". Но мы и так уже были довольно близко. Автобус выскочил на узенький мост, протянувшийся через пропасть, на другой стороне которой располагалась наша цель. С такого расстояния был виден лишь силуэт без деталей, и взгляд зацепиться было особо не за что. «Замок неплохо защищен», — сказал Наре. «А там, откуда они идут, если я правильно понял, огромный пологий склон, на котором все видно, как на ладони. Их расстреляют еще на подходе». Преодолев мостик, автобус свизгом затормозил ворот замка. Вблизи он оказался довольно старым и слегка осевшим на один бок. Видимо, поэтому он и назывался хромым. Если я правильно понимаю местную логику, металлические ворота с жутким лязгом поднялись вверх на цепях, и из открывшегося прохода выбежал какой-то странный гуманоид с жёлтой кожей и головой ящерицы. Одет он был в распространённую модель силовой брони, но двигался в ней немного неестественно, словно та была ему велика на несколько размеров. "А вот и Кир, командир нашего второго отряда", воскликнул Пушистик и помахал лапкой встречающему нас игроку. "Познакомимся позже", отрезал я. «Спокойной обстановки. Видя нас к остальным, и пора уже открывать телепорт». «И вы туда же?» — расхохотался Брикс. «С катертью дорога. Только остаток уговоренного вы мне переведите». Не обращая внимания на смеющегося Павиана, мы побежали вслед за Киром, голова которого покачивалась словно игрушечная. «И кого он мне напоминает?» «Точно, старинную игрушку. Были одно время распространены собачки с качающимися головами, которых некоторые любили крепить на торпедо в автомобилях. У моего деда по линии отца был такой щенок в его древней Волге. Я даже улыбнулся неожиданному в сравнению. В самом замке было необычайно пусто. Видимо, все игроки стянулись на стены, ожидая встретить неизвестного противника. И тут сзади меня кто-то настойчиво подёргал за плащ. Вернувшись, я увидел недовольного Павиана, который напомнил мне о долге. «Вот ведь чёрт!» Я и вправду забыл ему перевести остаток. Быстро завершив сделку, я махнул нашему проводжатому в знак благодарности и прощания, а затем побежал догонять своих. На встречу мне попался похожий на брикс павианец с отметкой клана Хроманошки и в сером холщёвом мундире. Коротко кивнув мне, он побежал дальше, а я, спустя полминуты, оказался на широкой круглой площадке, куда наш небольшой отряд привёл жёлтый инопланетчик. "Все в сборе", довольно заявил пушистик. Оби держа рукой всех нас и ещё пятерых бойцов, закованных в силовые доспехи, как кукира. В отличие от покачивающих головой ящера, наёмники по боевому опустили забрала, так что невозможно было разобраться, из каких миров Нари понабрал нашу команду прикрытия. Кое-кого я, правда, опознал по характерным именам. Один точно был с Мираха, ещё один с Элдректстрейна, по остальных же расовых особенностях я ориентировался уже не так хорошо. «Все они надёжны, как мои лапы», — шепнул Пушистик, увидев моё сосредоточенное лицо. «Я связал их таким контрактом, что им придётся удавиться в реальности, если что-то пойдёт не так». Не успел я оценить предусмотрительность Нари, как откуда-то внезапно выскочил полусогнутый павиан, покрытый такими страшенными наростами, что меня даже передёрнуло. «Вик Торренс, 408 уровень». «Все готовы!» — над треснутым старческим голосом спросил он, И получив в ответ молчаливые кивки, приготовился активировать быстрый портал. Поторопитесь, наёмники рекени на подходе. Стоп, оживился я, услышав название до более знакомой расы. Я не слышался, Вик. Ты говоришь именно о рекени? Наши разведчики это подтвердили, кивнул старый вегиец, и Астервинела начал чесать одну из своих болячек. Десяток глазастиков в сопровождении копий смерти. Ещё один небольшой местный клан, пояснил Нари с любопытным взглядом на меня. Предлагаешь задержаться? В Рике неявно что-то замышляют, опередила меня Натари. И дело точно не в нашем присутствии здесь. Недавно их пор храмой замок клаком и кусочек. Старый викс с уважением посмотрел на ящерку. Тот, кто его контролирует, получает преимущество в перемещениях на Гераму. Домуй гости с реки Нетена задумали прибрать к рукам нашу груду камней, Повен довольно захихикал. Ещё бы, ведь порталы на возникшую из небытия планету постоянно отслеживаются из-за введённых ограничений, да ещё и сами по себе неустойчивы. А именно здесь, в хромом замке на Виге, находится не просто подпольный канал, но вдобавок ко всему ещё и стабильный, причём с прикрытием на самом высоком планетарном уровне. Другое подобное место располагалось на южном полюсе планеты, но оно официально было блокировано силами правительственного альянса, а третье и последнее — на вершине 11-километрового пика в центре Великого Белого Пятна. Я удивился, ведь, помню, сценарий рассказывал нам всего об одном доступном канале на Виге. Оказалось, для пушистика наличие еще одного тоже стало сюрпризом, и горбатый Виг Тарренс, Заметив наши недоуменные взгляды, пояснил, что речь идет о недавно появившихся в их ареале локации, в небольшом материке, покрытом горными цепями и густыми джунглями. Эсследован он пока из рук вон плохо, и добираться до упомянутой горы могут позволить себе лишь очень богатые игроки. Или кланы. А хромой замок в итоге остался самым доступным и удобно расположенным. Тогда их цель — однозначно захват замка. Анатария еще сильнее нахмурилась. Чем глазастым точно не откажешь, так это в практичности. «Веди нас на стену», — обратился я к Вику. Поднявшись, мы поняли, что дело плохо. Или это копье смерти было очень многочисленным кланом, или соотечественники Шак-Ар договорились как минимум еще с одним. Весь склон перед замковой стеной был усыпан враждебно настроенными игроками и целым морем техники. Здесь были уже знакомые нам многобашенные танки и юркие броневики, И какие-то чудовищные орудия с поблескивающими на солнце лафетами. Да уж, глаз дастики хорошо подготовились. Чувствую, первоодальнобойная артиллерия разрушит ключевые укрепления и значительно проредит состав гарнизона, а потом уже штурмовые группы займут остатки трамового замка. Чёртово рекини, пробормотал старый повян и следом рявкнул кому-то во всю глотку. Карс, сколько у нас гоботов? Пять. — откликнулся один из наших хромоножек. — Хватит, чтобы сдержать эту прорву минут на десять, не больше. — Пусть выдвигаются к мортирам, — скомандовал Вик. — Лишим их преимущества в дальности. — Зарвут на подходе, — безжалостно припечатала Анатария. — Предлагаешь сидеть и покорно ждать, сложа руки, — заявился Вик, ничуть не боясь гнева одной из слывших обидчивыми и спыльчивыми Альдоа. — Есть лучший способ, — вмешался я. Кажется, все же пришло время высоких технологий. Все моментально повернулись в мою сторону. Киба с восхищением, нарись любопытством, а Натари с одобрением, а наши наёмники во главе с Киром просто переглянулись. Я могу нанести по соединениям атакующих орбитальный удар, обратился я к старому Вику, параллельно отдавая своему кораблю приказ об открытии портала на местную орбиту. Его хватит, чтобы разметать их и вынудить отступить. Дороговато, конечно, по ресурсам, но против старых знакомых грех не использовать все возможности. Тем более, можно будет кое-что и выбить для себя взамен. «Чего ты хочешь в ответ?» — сразу же вступил в переговоры Павиан. «Все, как я и думал. Я прошу выделить нам одну из построек в замке в качестве базы. Действительно, вся эта крепость мне не нужна, да и разборок с океанидами мне еще не хватало. А небольшой энклав ничьим интересам противоречить не будет. Но и самое главное...» После такой явной неванстрации силы со стороны Рейкини, местные наверняка смогут заключить правильные союзы, подтянуть подкрепление и удержать столь важный плацдарм под своим контролем. Конечно, Роно до тех пор, пока глазастики не решат ударить в полную силу, но даже это время мне пригодится. Договор, подумав, Вик первым перешёл к стандартной процедуре. Договор, подтвердил я, и система засчитала наш деловой контракт. а следующие минуты стали моим триумфом на этой планете. Одно только появление моего боевого крейсера заставило крабохвостых вегейцев посмотреть на меня с благоговением. Стоит ли говорить, в какой дикий восторг они пришли, когда от вражеской техники остались лишь почерневшие остовы, а из живой силы противника уцелели едва три десятка, тут же скрывшиеся в личных порталах. И это еще мой самый обычный боевой корабль, а не «Звезда смерти». призыв, который мне пока, к сожалению, до сих пор не удалось повторить. Как оказалось, первое появление доступно в любом случае, а вот дальше дальше нужно было прокачивать особый навык, так как по умолчанию моё творение принадлежало всей человеческой расе и могло сработать лишь в случае общей опасности. Но сейчас даже обычный крейсер произвёл настоящий фурор, а главное, позволил нам отбить атаку на замок. Да, этим эффектным ходом я раскрыл себя Теперь каждый Брамс в Содружестве будет знать, что первый игрок Земли прибыл на Вигу. Но в то же самое время я оставил за собой ключевую точку в Ариале и заодно насолил глазастиком. В целом-то они неплохие ребята, да и много тысячелетий назад были нашими союзниками. Но времена изменились, и их отношения к нам тоже. Миссия выполнена. Я показал местным большой палец, и Виг, согнувшись в услужливом поклоне, тут же принялся активировать портал. Наёмники друг за другом принялись прыгать в фиолетово-серебристую воронку, подёргивающуюся при каждом их движении. И вскоре наступила наша санатарии Хибай очередь. Шази и Каде нырнули как раз перед нами, а пушистик вызов со прикрывать на штыл. И тут раздался мощнейший толчок, от которого сотрясло стены замка и повалило назничь несколько игроков-вигейцев. Я и сам с трудом удержался на ногах. Что это ещё такое? Быстрее, каркнул Вик. Очевидно, твоя атака сдвинула тектонические плиты. Землетрясение. О, чёрт. Я и не подумал, что возможны и такие последствия. По порталу побежала неровная рябь. Пару раз он даже сделался полупрозрачным. Ох, не нравится мне всё это. Надо поторопиться. Взявшись за руки, мы с санаторией пропустили хибу и прыгнули за жужавшую, как высоковольтный провод, воронку. Нари сегонул следом с пустым гневеньем, буквально дыша мне в затылок. Портал странно мигнул, и мы с норной повисли в воздухе. Затем что-то загрохотало, одна из стен судя по звуку осыпалась. Кто-то истошно завопил, а потом воронка сжалась, будто бы пустая оболочка из подсосики, накрыв нас тёплой дворной пеленой и сдавив лёгкие. У меня потемнело в глазах, и я начал задыхаться. Затем почувствовал, что рукоять ящерки выскользнула из моей. Я судорожно начал хлопать ладонями в воздух, пытаясь слепою отыскать Анатория. Но руки меня не слушались, и я словно безумный шлёпал ими друг по другу, а затем, как будто всё выключилось.